Глава 21. т а й н о е становится явным. По дороге к залу предвидения я пытался понять, зачем потребовался лидеру своры Милефатов. Ранее Кронкла Ушвайс не отличался желанием проводить встречи со мной. Слишком мелкой кунг-земли был фигурой, чтобы великий правитель крупнейшего государства галактики тратил на него свое драгоценное время. Да, однажды Кронкла поручил мне дипломатическую миссию в империи Георга Первого, но по завершении задания даже награду мне выдали помощники правителя, а не Кронкла лично. А уж после того, как я продемонстрировал умение убивать собеседника навыком пожирателя, личные контакты и вовсе прекратились. Что изменилось? Еще меня тревожило то обстоятельство, что Кронкла Ушвайс явился на ледяную комету сразу после разгрома своего флота в звездной системе Лайны у ш и гибели флагмана в о с ь м и л а п ы й хищник. Похоже, в том сражении лидер Своры был убит, и после возрождения явился в храм з а р о ж д е н и я жизни, восстановить потерянные после смерти персонажа благословения, а заодно получить ответы вселенной на свои вопросы. Тот страшный разгром во многом был связан с неожиданным появлением на поле боя вражеского разрушителя-гаситель звезд, которого ранее я выпустил из пространственной ловушки. И если правитель Свора узнает о моей роли в усилении композита, о последствиях даже думать не хотелось. Между тем Сансана уже пришла в себя и, сменив настройки рации с общего канала на приватный, проговорила с тревогой в голосе: «Капитан, мне было видение». С ворами лефатов пришлет огромный флот к Земле в тот самый день, когда реальности синхронизируются. Они хотят захватить и покорить нашу планету. Я поблагодарил супругу Гертем Рана за предупреждение. Сам же про себя подумал, что информация на самом деле не настолько уж негативная, к а к о й кажется на первый взгляд. Гораздо хуже было бы, если бы в день истечения обратного о т ч е т а синхронизации реальностей на орбите Земли появился только флот композита. Тогда выстоять против столь сильного врага Земле с ее скромным к о с м о ф л о т о м было бы невероятно трудно, практически невозможно. Но если грозных сильных хищников появится сразу двое, причем находящихся между собой в состоянии непримиримой войны, в таком случае шансы на выживание для человечества определенно повышались, поскольку композиту из в о р е м и л и ф а т о в будет однозначно не до земли. Пришла в себя и Милонка Айни, вот только делиться своими видениями моя хвостатая подруга не спешила. ограничившись лишь словами, что видела события своего далекого прошлого и многое из показанного не поняла. Я догадался, что видение сугубо личное, не все можно комментировать вслух при посторонних, и моей спутнице требуется время на о с м ы с л и в а н и е полученной информации. Пусть так. Я нисколько не сомневался, что Лэнкай не поделилась бы со мной информацией, если бы так касалась меня или затрагивала интересы альянса Реликт. И вот наконец-то зал предвидения. На входе действительно было не протолкнуться из-за бойцов-мелифатов, но бронированные пауки послушно расступились, пропустив мою маленькую группу, и я смог о г л я д е т ь с я Пятерка бойцов моего отряда стояла у стены зала широко расставленными ногами, что в исполнении трила смотрелось весьма комично, и верхними лапами за головой. Членов моей команды похоже тщательно обыскали и, судя по груди вещей на полу, отобрали все предметы, представлявшие хоть малейшую потенциальную угрозу для лидера своры или просто непонятные. Но хотя бы милифаты не застрелили моих друзей и не связали, и на том спасибо. Навык зоркий глаз повышен до 173 уровня. Возмущаться таким самоуправством милифатов я не стал, чтобы самому не оказаться в положении остальных членов моей команды, и направился в центр зала. В живую Кронкла Ушвайс оказался еще крупнее и страшнее, чем выглядел при переговорах по дальней связи. Правитель своры возвышался над остальными м и л и ф а т а м и словно игрок баскетболист в окружении низкорослых зрителей. Видимо, с к а з ы в а л о с ь зашкаливающее телосложение. Мне даже представить было сложно, сколько же хитпоинтов должно быть у такого древнего существа, но похоже, даже аннигилятором Кронга было не так просто убить. Лидер своры стоял среди вороха в ы в а л е н н ы х на пол вещей и задумчиво рассматривал распотрошенные контейнеры, принесенные членами моей команды. При моем появлении Кронклаа Ушвайс сразу же оживился. А вот сейчас капитан Камар с а м расскажет, что это за инструменты и оборудование. Под бдительными взглядами д е с я т к о в телохранителей Кронга я подошел и остановился в пяти шагах от огромного метра четыре в высоту как минимум восьмилапого миляефата в толстой керамической броне. Судя по всему, лидер Своры носил н у л ь кольцо или какой-то иной предмет с о схожими свойствами, поскольку никакой информации о правителе читать было невозможно. Но я помнил про приблизительно 403 уровень главы Своры, который видел у него при переговорах по дальней связи. В знак уважения столь сильному игроку, являющемуся к тому же моим формальным правителем, я медленно и с достоинством опустился на одно колено. Желаю долгой жизни мудрому Кронклау Швайзу и сразу же приношу извинения, что моя человеческая природа не позволяет говорить на языке м и л е ф а т о в без серьезных искажений. Если будет дозволено, дабы не травмировать чувствительный слух правителя, я предложил бы использовать свою переводчицу. Я указал на застывшую при входе в зал Мейлонку в доспехи слышащего, но уже с шипастым обручем поверх шлема. Успешная проверка на известность, успешная проверка на авторитет, навык дипломатия повышен до 170 уровня. Правитель Своры молча указал заостренные лапы на л е н к а й н у р е м я ю затем на место возле меня. Мейлонкая все поняла и бегом переместилась в указанную точку и сразу же приступила к работе, переводя мой ответ на ранее звучавший вопрос правителя относительно принесенного оборудования. Сложные ремонтные работы завершены, и древняя стела р е л и к т о впервые в за долгое время сможет включиться. И что произойдет? Насторожился огромный м и л й ф а т Не повторится ли некрасивая история с развалинами реликтов на планете Рувару Йош Прайм, когда после вашего так называемого ремонта вся нода целиком стала недоступна для посещения? Я еще не получил положенного откровения в зале предвидения и собираюсь остаться в а здесь, пока в и д е н и я не посетят меня. Да и историкам. Кронкла указал на группу более мелких м и л е й ф а т о в в легких скафандрах и без оружия. Не терпится нанести на стены этого ледяного зала полученные мною откровения, которые станут историей для будущих поколений, и частицы священных с к р и ж а л е й для прибывающих сюда на Унтау паломников. О как! Я осмотрел стены ледяного зала, исписанные текстами на языке м и л е й ф а т о в Много же правителей до Кронкла Ушвайза посещали это место. Да и нынешний лидер свора Миллифатов, скорее всего, не в первый раз находится здесь. Нет, ничего необратимого не случится, насколько понимаю, Стелла. Я указал на многометровый монумент в центре зала. Включится и станет своего рода антенной, возможно, даже поднимется над полом и воспарит в воздухе, став своего рода стрелкой космического компаса и указывая направление на... Тут я тяжело вздохнул и признался, что не до конца понимаю, на что именно будет указывать многометровая стела, перенаправляющая хронопоток. Возможно, на древнюю лабораторию, занимающуюся исследованием времени, а может, на некий резонатор времени, над созданием которого бились н а у ч н ы е г р у п п ы реликтов. Тут я процитировал по памяти услышанный во время ведения разговор в разгромленной лаборатории.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 Я признался, что слышал этот разговор в своих видениях тут на Унтау и закончил объяснение по поводу того, чем собираются заниматься мои подчиненные. В любом случае, прямо на наших глазах случится чудо, и мы прикоснемся к древней тайне. А если повезет, увидим действие технологий, о которых современная наука даже не догадывается. Даже мудрые реликты, кажущиеся потомкам едва ли не всемогущими, до Великой войны успели только-только начать работы над использованием потоков времени. И мы, возможно, получим знания, которые позволят двинуть науку сразу на сотни или тысячи т о н г о в Авторитет повышен до 188. Навык дипломатия повышен до 171 уровня. Огромный Милефат одобрительно закачал закованной в броню многоглазой башкой. Что ж, увидеть своими собственными глазами настоящее чудо я не откажусь. Да и новые знания будут весьма полезными для моей своры. Разрешаю. Кун г з е м л и пусть твои подчиненные займутся восстановлением старого обелиска. Мы же, давай, отойдем с тобой. И огромный паук опустил голову к самому полу и уставился россыпью глаз на мою рыжую спутницу. э т о й мейлонкой, не у м е р ш е й почему-то, несмотря на все сообщения о ее смерти, и поговорим на серьезные темы. Мы переместились в самый дальний конец ледяного зала, и как минимум полсотни охранников Кронга тоже сместились вслед за нами. Остановившись возле гладкой отполированной до зеркального состояния стены, Кронкла указал мне на подготовленный к нанесению надписи участок. Тут вскоре п о я в и т с я н о в о е о т к р о в е н и е но я не для этого привел тебя сюда, кун-камар. Меня интересуют рассказы о твоем убивающем умении пожирателя. Скажи, человек, ты способен убить меня этим умением? Навык зоркий глаз повышен до 174 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 222 уровня. Высокое восприятие позволило мне заметить, как вокруг собеседника появилась прозрачная, фактически невидимая глазу сфера, какая-то защита вроде силового поля. Одновременно с этим я обнаружил, что охранники Кронга напряглись и приготовили оружие. Они что, всерьез думают, что я попытаюсь убить лидера Своры? Но зачем мне это? Стать пусть и извасала, с но все же с о ю з н и к а Своры, ее непримиримым врагом и сразу же получить войну с еще одним крайне сильным государством? Нет уж. Пришлось объяснять, что пресечение жизни, пусть и опасное умение, но вовсе не ультимативное, и не сработает, если у врага сильная защита или много очков жизни. Я даже привел пример, как моего комара не смогла убить корон-принцесса Сильвия Ройл а в а э л ь хотя древняя имперская ищущая правду применила по мне примерно то же самое умение, каким обладает мой пожиратель. В заключение я даже привел кое-какие выявленные экспериментальным путем закономерности. Пресечение жизни не сработает, если ц е л ь вышить тебя по статусу или серьезно превосходит в уровне, так что опасаться убивающего умения вам, к р о н к л а с совершенно точно не стоит. Да и я вовсе не самоубийца, чтобы атаковать одного из самых смертоносных и высокоуровневых игроков, которых встречал в своей жизни. Точнее, я на пару секунд задумался. Шестого сверху по уровню из ныне живущих. Только шестого? Похоже, такая низкая оценка серьезно расстроила правителя Своры. И кого же ты встречал сильнее меня, человек? Я нисколько не растерялся, поскольку давно для себя составил список самых сильных игроков, с которыми мне так или иначе нужно считаться. Если считать только ныне живущих, а не просто упомянутых в хрониках вроде пожирателя 709 уровня Кунг Арти Ноно Арти, чье имя выбито на стеле в этом зале, то я демонстративно начал загибать пальцы. Прежде всего пожиратель 999 уровня Кунг Пин Иш Иш Пин, предыдущий владелец моего звездолета. Вот он, реальная смерть. Я встречался с древним иерархом дважды в посланных этим г р а м о м в и д е н и я х и оба раза не сумел продержаться даже краткого мига против такой сокрушительной мощи. Разве этот реликт жив? – удивился собеседник, и пришлось подтверждать, что древний иерарх все еще жив, хотя на какое-то время и выведен из игры, запечатанный в темпоральной капсуле. Авторитет повышен до 189. На второе место я бы поставил сильнейшего из механоидов Кунга Коно, разрушителя 870 уровня. Он жив, если этот термин вообще подходит для механического существа, и вполне себе здравствует в звездной системе u f 98. Огромный паук молча кивнул. История с колоссальных размеров живым звездолета моему собеседнику явно была известна. На третьем месте в моем списке бывший охранник милифатской великой королевы Тиш Ухш, во время истории с морфами, сменивший внешность и сбежавший вместе с целым космическим грузовиком б е с ц е н н ы х артефактов. Сейчас у этого существа 604 уровень, причем при нашем последнем разговоре он упоминал некоего коллекционера, который гораздо старше и сильнее его, но, возможно, это лишь пустые байки, так что коллекционера в этом списке я не привожу. Кунг Земли, это вовсе не байки. Встрепенулся и затряс башкой лидер своры. Такой игрок, как коллекционер, на самом деле существует, ну или существовал тонгов сто назад. Я когда-то даже общался с ним и приобретал у него редкие артефакты древних раз. Но совершил глупость, попытавшись отследить и узнать про коллекционера побольше, в результате чего лишь вспугнул его. О, как интересная информация! Буду знать на будущее, но я загнул четвертый палец. Правитель композита Кронк Буби О О Юла у главного врага нашей галактики 503 уровень. Комментариев не последовало, так что я сразу перешел к пятому пункту. Красная королева Мия, супруга императора Георга первого. Да, я прекрасно знаю, что про нее говорят, будто Мия умерла, убита во время восстания против своего мужа. Но тело Мии не похоронено и скрывается. А из косвенных источников мне известно, что последователи считают возможным вернуть красную королеву к активной жизни. Она администратор реальности, как древний иерархи пирамиды, и способна на д о л г и й срок и с ч е з а т ь из виртуального мира, а потом появляться, как ни в чем не бывало. А между тем реального уровня и границ способности Мии не знает никто. Однако явно они крайне высоки. Спорный пункт в твоем списке, человек. С сомнением просвистел огромный Милефат. Но все же отрицать не буду, поскольку не обладаю всей информацией о Красной Королеве. Тогда пятым назову Кунгмаа последнего из Морфов. Я поднял руку, предупреждая возможные возражения лидера Своры. Да, я прекрасно знаю, что отображается у него над головой лишь 308 уровень. Но когда я пытаюсь сосчитать, сколько же сородичей Кунгмаа убил во время своей долгой охоты, у меня что-то не сходится математика. С одной лишь мудрой в а а охотник из Морфов должен был получить море опыта. которого бы ему хватило на 20, как минимум уровней, но описание Кунгмаа вообще не изменилось, и потому е убежден, что Морф сильно занижает информацию о себе, чтобы м и л и ф а т ы не считали его чрезмерно опасным. Наступило долгое молчание. Правитель Своры размышлял, после чего признался, что на днях по тайным каналам получил от Кунгмаа сообщение об окончании большой охоты и убийстве последнего из Морфов. И что именно я Кунг Земли указан свидетелем последней схватки? Огромный Мелифат посмотрел на меня вопросительно, и я понял, что отмолчаться в данном случае точно не получится, и более того, в моих же собственных интересах сообщить правду. Да, я присутствовал на месте битвы Кунг Ма и Кунг Исы и был свидетелем того, как моя знакомая была уничтожена морфом-предателем. Кунг Ма не соврал, он действительно убил своего последнего сородича, убил НПС, причем все копии одновременно. Так что это окончательная смерть. Вот только я нервно сглотнул, неуверенный, что стоит продолжать, но все же признался: я использовал свои способности и воскресил Кунг Ису. Правитель Своры долго смотрел на меня, после чего спросил тихо и вкрадчиво, но в свисте м и л и е ф а т а слышалась откровенная, неприкрытая угроза: что ты сделал, человек? Навык ощущения опасности повышен до 223 уровня. Я спас своего друга от смерти, как ранее спас Мейлонку Айни. Я указал на и с п у г а н н о п р и т и х ш у ю п е р е в о д ч и ц у насильно присвоил NPC верткапсулу, после чего персонаж после смерти смог выйти в реальный мир и таким образом выжить. Кронкла долго молчал, после чего уточнил: Я не спрашиваю сейчас технические детали того, как ты сумел это сделать. Хочу уточнить другое. Ты прекрасно знал, что я ж е л а ю уничтожить м о р ф о всех в до единого, зато неисчислимое зло, что они причинили расе Миллифатов. Тем не менее, помог моим врагам. Навык ощущения опасности повышен до 224 уровня. Можно было спорить и строить из себя дурачка, якобы я не знал, что помогать Морфам абсолютно противозаконно с точки зрения с воры Миллифатов. Но думаю, не прокатило бы. Знал, прекрасно знал. Тем не менее сознательно помешал планам великого и могущественного правителя Своры, и потому я лишь молча кивнул. Ладно, человек. Хотел оставить этот вопрос на самое окончание нашей беседы, но теперь спрошу сразу. Мои п о л а ч и дознаватели основательно поработали с бывшим единоличным правителем государства Гекхо к у н г д а в а й ш п и р о м Интересовало их, как ты наверняка уже догадываешься, самое начало войны с Композитом. А точнее вторжение армады звездолетов в столичную систему Своры хорошо, повлекшее гибель десятков миллиардов жителей звездной системы. И каково же было мое удивление узнать, что вовсе не правитель с ю з е р е н о в поручил Кунгу Земли привести композит в столицу Своры, а это было твоё собственное решение. Ничего не хочешь рассказать про э т о ч е л о в е к Навык ощущения опасности повышен до 224 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 225 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 226 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 227 уровня.